Глава 12 Брежнев, Андропов и Щелоков жили на Кутузовском проспекте в одном доме и одном подъезде На третьем, пятом и седьмом этажах Эти три человека, являясь членами ЦК одной партии, членами парламента одной страны Были притом индивидуальностями совершенно разными, друг друга взаимоисключающими К заговору против Хрущева секретарь ЦК Андропов, отвечавший за связи с компартиями социалистических стран, примкнул на самой последней его стадии. После того уже, как Никита Сергеевич, разыгрываемый Сусловым, провел новое постановление против крестьянства. Когда секретарям сельских партий ячеек и руководителям райкомов сельскохозяйственных было приказано развернуть кампанию за сдачу коров колхозам, Объясните народу, что более выгодно получать бесплатное молоко на ферме Чем мучиться с кормами, пасти, вручную доить Так, по самой идее крестьянского хозяйства Был нанесен еще один хрясткий удар С тех пор и пошли не водить в Москву плюшевые десанты Крестьяне, которых отучили работать так, как они привыкли с покон веку При Сталине они жили и помирали в деревнях беспаспортными крепостными В город Нини. За это каторга светит. Только какие сорвиголовы, окаянные смельчаки рисковали прорываться в столицу, чтобы купить колбасу да сыр. Узнает, кто из соседей, в тот же миг напишет, куда следует. Ну и воронок тут как тут. Восемь лет по особому совещанию за экономическую контрреволюцию. Но когда Хрущев разрешил несчастному классу-кормильцу получить паспорт, гарантировавший свободу передвижения по стране, но при этом вновь начал отнимать у бесправных хозяев коров и свиней, когда землепашец получил взамен за это возможность взять в городе масло, сметану, колбасу. Не вкладывая в товар ту любовь, сладостную усталость, силу, поэтическое рассветно-закатное время, что вкладывали его дед и бабка, ситуация в стране изменилась кардинально. Еще более хрустко затрещала казарменно-плановая экономика. Начались закупки зерна за границей. Подталкиваемый аппаратом к сталинско-сусловской догматике, Хрущев повторял на каждой встрече с тружениками села, что лишь избыточное бюджетное вложение государства изменит облик деревни. Только трактора, грузовики, гигантские агрогорода, элеваторы, фермы, оборудованные по последнему слову техники, определят перелом в сельском хозяйстве. Он запрещал себе понимать... Да и Лысенко рядышком захотел бы, не позволил, обладал распутинской магией. Действовал на Хрущева, как удав на кролика. Когда дочь пыталась говорить, что Лысенко хуже шамана, Никита Сергеевич багровел. Разве что ногами не топал, хоть детей своих нежно любил. Что лишь одно может спасти крестьянина. Гарантированное право собственности на землю скот и корма. Ленин, введя НЭП, не вложил в сельское хозяйство ни единого червонца. Просто на смену продоразверсточному грабительству пришел разумный налог. И признательный крестьянин уже на второй год продналога ответил стране тем единственным, что мог ответить. Изобилием продуктов. Ибо труд только тогда в радость, когда видны результаты его. Коими ты, хозяин, вправе распоряжаться по собственному усмотрению, а не по приказу чиновного рыла. Андрупов изучил все работы Ленина, написанные после введения НЭПа. Особенно тщательно конспектировал его кооперативный план, но постоянно соотносил эту ситуацию в Венгрии. Эпизоды Будапешского восстания отложились в нем навечно. Синдром этой памяти жил отдельно от него. Он никогда не мог забыть, как побелело лицо сына, когда тот увидел на фонаре перед воротами резиденции тело Пишты, их служителя по дому дяди Иштвана, повешенного за ноги. Мальчик постоянно играл с ним в шахматы. Он всегда помнил последнюю встречу со сталинским в Венгрии Матиасом Ракоши. Тот задумчиво говорил, «Вы еще сами не понимаете, что натворили на 20-м съезде». Тем не менее, когда дети подросли, Андропов убежденно повторял, «Однообразие противоестественно. В равной мере это приложимо и к социалистическим моделям». С одной стороны, поработав в европейской Венгрии, он видел воочию, сколь результативно-кооперативное и единоличное хозяйство. Но с другой, будучи явлением, сформировавшимся в сталинское время, он не мог отказаться от той схемы, которую вдолбили всем и вся в стране. Лишь через совхозы и колхозы, а никак не через личность пахаря, общество может прийти к благосостоянию. Он еще не был готов к тому, чтобы предложить свою доктрину. «Все мы по каплям выдавливаем из себя рабов, да никак выдавить не можем». Сколько лет уже, чуть не весь XX век, но и не мог соглашаться с тем, куда повернул Хрущев. Началось новое отчуждение крестьянина от последних остатков собственности, хоть и бескровное, отличное от ужаса коллективизации, но, тем не менее, безнравственное по своей сути. Форма цивилизованного сталинизма, если, впрочем, таковой возможен. И если кровавый вихрь коллективизации, точнее уничтожение крестьянства как основополагающего фермента общества, можно было свалить на инокровный элемент злокозненных и вездесущих жидомасонов, пробравшихся в ЦК в октябре 17 го или того ранее, вокруг Ленина много юрких роилось, то на кого сваливать эксперименты 60-х годов, когда страной правили русские и в какой-то мере украинцы? Примкнул к антихрущевскому заговору Андропов потому еще, что Никита Сергеевич героически провозгласивший на перекор могущественным адептом жесткого курса борьбу со Сталинским культом сам начал сползать в реанимацию этого же культа. Три героические звезды, фильмы, посвященные его семидесятилетию, симпозиумы ученых о его теоретическом вкладе в сокровищницу марксистско-ленинской мысли, премии мира – все это было чуждо Андропову и как политику. И как личности. Зная незлобивость Брежнева, лояльность по отношению к коллегам, сентиментальную чувствительность — это, кстати, несколько пугало. Лидер должен быть логиком, открытым всем точкам зрения и поэтому чуждым сантиментом, которые таят в себе приматы личных привязанностей. Андропов все же решил поддержать его. Тем более, что тот обещал полную свободу рук Косыгину с его экономической реформой, призванной передать предприятиям права на действие, а не на слепое выполнение пробирочно спланированных приказов, спущенных из центра. Первую зарубежную поездку Брежнева и Косыгина в социалистические страны организовал именно он, Андропов. В передачах центрального телевидения было видно невооруженным взглядом, как давил Косыгин, своей неторопливой убежденностью точностью формулировок и совершеннейшим спокойствием. В то время как Брежнев страшился камерой, фразы вязал с трудом, тушевался, хотя внешне явно выигрывал. Широкая улыбка, ямочки на щеках, заинтересованная доброжелательность. Косыгин был сух. С годами его сходство с Керенским сделалось совершенно разительным. Одно лицо, разве только не было постоянного порыва, столь свойственного первому русскому социалистическому премьеру. В следующую поездку Брежнев отправился уже один. Косыгин явно мешал ему. Андропов не просто почувствовал это. Он это узнал от своих коллег в социалистических странах. Тогда именно он и написал свои грустные стихи. «Бывают всякие напасти. Да, люди часто рвутся к власти. Но и такая есть напасть, что люди сами портят власть». Аналитик, он понял стратегию Брежнева, когда тот потянул Щербицкого битого Хрущева-Мрашидова, подружили в Средней Азии, Кунаева, который работал с ним бок о бок во время ссылки в Казахстан после смерти Сталина, передвинул из ВЦСПС на Москву Гришина, одним из первых начавшего словословия нового вождя. Вел в ЦК Романова, поставил на важнейший отдел в аппарате Черненко, стародавнего помощника, работавшего под ним в Кишиневе. Оттуда же перетащил Щелокова поставив его на ключевой пост министра охраны порядка, обладавшего правом отдавать приказы внутренним войскам и дивизии имени Дзержинского, расквартированной в Москве. Именно тогда Андропов впервые задумался о державной концепции стаи. Сталин захватил руководство вместе с теми, кто был с ним на критических рубежах истории. Молотов в 17-м еще занимал, как и он, антиленинскую позицию в вопросе войны, мира и сотрудничества с Временным правительством. Тащил Ворошилова, Буденного и Мехлиса, работавших с ним в Царицыне, откуда их всех вместе с треском отозвал Ленин. Двигал вверх Маленкова и Ежова, прошедших обучение в его секретариате. Так и Брежнев начал собирать своих, именно тех, кто был верен ему лично. Воистину инстинкт стаи. Хрущев на такое не шел после того, как убрал Молотова, Кагановича, Маленкова, Булганина, Шипилова, Первухина, Ворошилова и Сабурова всю сталинскую рать, работал с теми, кого вынесло наверх. Не очень-то конструировал свое большинство. Полагался на то, что пришедшие вновь с ним, и не потому, что он их назначил, но от того только, что верны предложенному им курсу. Лишь с Жуковым и Фурцевой он поступил по-византийски, потеряв, кстати, в их лице своих наиболее надежных старников. Не тогда ли Суслов начал плести ссылки дворцового переворота? Анализируя неторопливую, аппаратно-кадровую политику Брежнева, его кошачьи осторожные подвижки, Андропов понял, что тот работает методами Сталина. Пары 20 двадцатых годов, когда все перемещения верных людей в конструировавшейся партийно-государственной системе осуществляли Каганович и Куйбышев ведавшие лишними листками, хранившимися в органструкторском отделе ЦК на воздвиженке. Поняв это, Андропов предпринял первую попытку спрогнозировать будущее. Брежнев, видимо, плавно спустит на тормозах решения 20 и 22 второго съездов. Чувство благодарности было присуще ему. Сталин был его кумиром времен войны. Сталин переместил его из Кашинева в Кремль, сделав секретарем ЦК. Он не станет завершать начатое Хрущевым дело. Он, наоборот, отдаст должное памяти великого кормчего. Народу это угодно. Дрожжи традиционного самодержавия, оскорбленного в своей вере чувство народа, мужик что бык, втемяшится в башку какая блажь, колом ее оттуда вы не вышибишь. Дадут ему, продолжателю великого дела, политический барыш. Прилежен памяти. За это одно многое простится и спешится. Особенно, когда экономика трещит по всем швам. Андропов не ошибся в прогнозе. Дело пошло именно так, как он и предположил. Оставаясь секретарем ЦК по связям с социалистическими странами, Андропов продолжил отстаивать линию 20-го съезда. Это был вызов, молчаливый, корректный, но совершенно очевидный. Убирать Андропова всего через два года после Октябрьского заговора было не так-то просто. Новый вождь обещал аппарату спокойствие и стабильность. Он должен держать слово спасла матерь Византия. Либерала переместили на площадь Держинского. Андропов ответил по-своему. Ни одна политическая акция, будь то процесс типа Синявского и Даниэля, размещение ракет на Кубе или операции в регионе Среднего Востока, не может быть осуществлена без соответствующего решения Политбюро. За деятельность комитета отвечает партия. Она же обладает правом и обязанностью постоянного контроля, как, впрочем, и прокуратура Союза. Этот его мягкий ультиматум, аккуратно упакованный ссылками на труды Ленина, было трудно не принять. Приняли, полагая, что цвигуну и Ценёв смогут предложить новому председателю свои условия игры. Профессионалы, на них лежит вся текущая работа. Пойди уследи, что делается во всех кабинетах дома. Он, тем не менее, услеживал. «Стань любой другой на место Андропова, в стране бы полилась кровь, как в 30-х. В России порой куда важнее не дать совершиться массовому террору, чем сделать решительный шаг вперед к прогрессу. Рискованно, чревато откатом в прошлое, ужас стал привычным, благо, зыбкозагадочным. Страшно в него верить. Став председателем КГБ при Совете Министров, аккуратно лавируя между Косыгиным, Сусловым и Брежневым, Андропов, тем не менее, смог убрать страны, звучавшие при «Появился КГБ СССР». Войдя в Политбюро, наравне с Громыко и Устиновым, они создали свое, наиболее оперативное подразделение в системе. Даже на трибунах Кремлевского зала сидели вместе. Могучая кучка, триумвират. Понятие «текучка» Андропов исключил из лексикона. Замкнул дела на себя. Именно ему на стол пришла информация о генезисе Щелокова. Приехал в Москву с множеством планов по реконструкции системы внутренних дел. По к общественности, связям с творческой интеллигенцией. Но постепенно его окружение начало создавать вокруг новоявленного генерал-полковника орел выдающегося партийно-государственного деятеля. Начались подношения: на первых порах безобидная хрустальная ваза с портретами ко дню таза именитства, уникальное оружие, а там уж до японской аппаратуры недалеко: до Мерседесов, БМВ, квартир родственникам. У Брежнева было 170 своих, прикрепленных к кремлевскому спецпитанию. Щелоков прикрепил к министерскому спецбуфету всех родственников. Теща Галина Ивановна гоняла шоферов с пайками. — У, власть ваша поскудная, даже колбасу не умеете сделать нормальной. Один крахмал. Пожить бы вам, как при царе-батюшке люди жили. Выходить с этими сигналами на Брежнева было невозможно. Тот держал на даче подарочные Роллс-Ройсы по двести тысяч долларов каждый гоночные звероподобные Альфа-Ромео и штучные даймлеры. В коллекции ружей хранились Черчилль, Перде, Перле, нет им цены. Потом пошли подношения изумрудами, бриллиантами, сапфирами. В доме повешенного не говорят о веревке. Несколько раз Брежнев вызывал Андропова. Ласково уговаривал его принять погоны генерала армии, большую звезду. Тот отказывался на отрез не входило в систему его представлений о личности современного политика. Сын Игоря подарил к дню рождения одно из первых изданий Плеханова о роли личности. Самый дорогой подарок. Перечитывал, в которой уже раз. Брежнев сыграл обиду. «В какое положение ты ставишь меня в конце-то концов?» Андропов пожал плечами. «Но я никогда эту форму не стану носить. Да ходи хоть в пижаме!» Брежнев усмехнулся. А вскоре такие же генеральские звезды получили Щелоков, Цвигун и Ценев. Всех уравнял Леонид Ильич. Никакой разницы между членом Политбюро и рядовыми членами ЦК. Вот так надо сажать либералов на задние лапы. Вот оно, искусство византийской власти. Андрупова, как и все в стране, шокировали геройские звезды нового вождя. Литературные и прочие премии... Не меньше, чем фильм о Щелокове, снимавшийся к его очередному юбилею. Он все чаще вспоминал октябрь 64-го, слезы Хрущева на плену языка, и в сердце его рождалось ощущение трагической и непоправимой безысходности. Он трудно скрывал свое отношение к Щелокову. Первому лицу, увы, был обязан, правила игры, держался как мог. Но именно потому, что внешне держался вполне спокойно, Не имел права выплеснуть, болезнь шла вовнутрь, жгла его, каждодневно и ежечасно пепелила. Особенно резко обострилась в 75-м, когда Шелепин разослал членам Политбюро записку о новом культе, на этот раз Брежнева. Поддерживать Шелепина было поздно уже. Окруженный Кириленко, Сусовым, Кунаевым, Щербицким, Романовым, Гришиным, Тихоновым, Гречко, Черненко, Щелоковым, вождь теперь был недосягаем. Пришла пора игры. Не перечить, когда выносилось постановление об очередной звезде. Не возражать против публикации теоретических трудов о выдающемся вкладе в сокровищницу. Но наоборот. Зная о настроениях в массах, способствовать этому шабушу честолюбия, нацелив себя на будущее. Воистину приказано выжить. Однажды, занедужив, Андропов приехал домой днем. Возле лифта толкались три милицейских чина. Генералы два подполковника. Загружали огромные вазы, оленьи рога, живопись. Портреты щелоковской жены и невестки. Вспомнил, что секретарь утром оставил на столе записочку. У министра внутренних дел сегодня день рождения. «Поздравлять, мука! Говорить обязательно и в таких случаях слова язык не повернется. Учиться начальстве на лакейской науке не уважать себя было противно его существу». Поступаться можно многим, только не основополагающими принципами. Решил дать телеграмму. Впрочем, это еще рискованнее. Щелоков немедленно покажет всем. Мы с Андроповым разливанные. Он, держал в своем огромном сейфе, остался в кабинете от Держинского оперативную информацию не только на гречка Рашидова-Кунаева-Щелокова. С запада приходили сообщения и о других. О первом лице тоже. Когда, где, кто, сколько? Этой информацией Андропов не мог делиться ни с кем. Она жгла руки и рвала сердце. Порою его охватывало гулкое, безнадежное отчаяние. Желание выйти на трибуну пленума становилось все более неподвластным ему. Хотя он прекрасно понимал, что тщательно подобранное большинство освищет его и сгонит с позором прокричав при этом начальственным уголовникам, обирающим страну под обострастное многие лета, А внутренние войска Щелокова позаботятся о том, что должно произойти следом за такого рода выступлением. Все чаще и чаще он ощущал себя пленником обстоятельств. В ушах звенело, постоянно повторяемое Сусловым и Брежневым. Только психи могут выступать против того спокойствия, которое наконец воцарило в стране. «Несчастным надо помогать в больницах». С каким трудом удалось спасти от психушки Виктора Некрасова? Генерала Петра Григоренко травил лично Епишев, ставленник Брежнева. Второй человек в Министерстве обороны. Комиссар. «Сумасшедшего надо лечить, он не ведает, что несет». Сын и дочь принесли Андропову книги Бахтина. Дворянин, репрессированный, ютился в каком-то крохотном городишке, жил в проголодь. Андропов прочитал книгу Бахтина в воскресенье, а в понедельник приказал найти квартиру для писателя. Нельзя же так разбрасываться талантами. Это воистину великий литературовед. Позвонили от Суслова. Непонятно, кто настучал. Разговор с Михаилом Андреевичем был достаточно сложным. Главный идеолог считал Бахтина опасным. Чересчур резок в позиции. Бьет аллюзиями. Андропов, однако, был непреклонен. «Михаил Андреевич, я подчиняюсь лишь решению секретариата ЦК. Речь идет о выдающемся художнике. Не так уж у нас много таких. Истинную цену выдающемуся стилисту Маркову вы знаете не хуже меня». А на стол каждый день поступала информация о крахе экономики страны. О тотальной коррупции и взяточничестве. Но при этом мелькали такие имена, которые составляли цвет Брежневской гвардии. Его надежду и опору. «Табу! Не тронь, сгоришь!» Глухой ропот в народе и был ропотом. Не страшно, пусть себе. Главное, чтобы недовольство не оформилось в идею, не стало словом. А словом владеют интеллигенты. Кому бог силы не дал, наградил умом. А ум — разрушительная сила, от него горе. Верно, Грибоедов писал. Суслов внимательно читал сводки, держал руку на пульсе происходящего, изучал критические выступления инакомыслящих, особенно Солженицына, Сахарова и братьев Медведевых. Труды Чалидзе и Некрича вниманием не баловал. Чужаки! С Солженицыным во многом соглашался, и поэтому все жестче и круче требовал принятия мер против него. Андропов провел через Политбюро повторное решение. КГБ не вправе провести ни один арест, не получив на то соответствующего постановления прокуратуры. Наиболее заметный диссидент может быть арестован лишь по согласованию или постановлению ЦК. Слово партии прежде всего. Казалось бы простецкое решение, однако прохождение было трудным. Номенклатурные мудрецы раскусили андроповский ход. Тот умывал руки, легко ставя над собой и ЦК и правоохранительный орган, призванный надзирать за соблюдением норм, записанных в кодексах и в Конституции. Чем жестче был нажим Суслова, тем последовательнее Андропов подчеркивал в своих выступлениях, что КГБ работает под руководством партии и выполняет лишь указания ЦК. Никакой возврат к 1937 или 1952 году невозможен. Каждый шаг подотчетен. Когда он был на отдыхе в Кисловодске, позвонил дежурный по КГБ. «Выставка абстракционистов снесена бульдозерами». Обычно сдержанный, научившийся прятать истинные чувства под личиной снисходительного юмора, Андропов тогда сорвался. «Какой идиот посмел сделать это? Какой кретин решился на эдакий неотмываемый вандализм?» Дежурный аккуратно кашлянул в трубку. «Указание члена политбюро ЦК товарища Гришина». Андропов располагал информацию, что ряд молодых были противниками вторжения в Чехословакию. 37-летний секретарь Ставропольского горкома Горбачев встретился со своим соучеником по юридическому факультету Мланаржем, ставшим секретарем ЦК Чехословацкой компартии Придубчике. Во время беседы поддерживал пражскую весну. Бесстрашно говорил, что нас ждет такой же процесс. Надо к нему готовиться загодя. Человека этого Андропов запомнил. Такие редкие, увы. Куда как легче бездумно повторять лозунги. Никто не подкопается. Стань эта информация, известна Брежневу и Суслову. Никогда бы Горбачев не был передвинут ЦК. Так же, как и тогда в Кисловодске, Андропов сорвался в разговоре по ВЧ с Андреем Павловичем Кириленко. Осень 79 -го года. Проблемы Афганистана. Хотите, чтобы мы получили свой Вьетнам? Понимаете, к каким последствиям приведет высадка наших войск в Кабул? «Отдаю тебе отчет, что мы там завязнем! Это же любительство, а не политика!» Однако, и в этом Андропов, как и все люди его поколения, был убежден, он не смел даже допускать и мысли о том, чтобы саботировать решение большинства. Все чаще вспоминал слова Троцкого, стоившие ему жизни. «Права или не права партия, но это моя партия, и я обязан выполнять все ее решения». Обрежнев, между тем, купаясь в Сусловской пропаганде, уверовал в себя окончательно, любовался авторскими экземплярами своих книг, оглаживая тяжелой рукой Софьяновые переплеты, перечитывал страницы, шевеля потрескавшимися губами, и как-то по-детски дивился своей смелости в отдельных пассажах. Суслов отредактировал те фразы, в которых писательская бригада забивала положение об инициативе и собственности. Инициативу Михаил Андреевич пропустил, собственность подчеркивало. Век должен пройти, прежде чем наше общество согласится на то, чтобы спокойно обсуждать смысл русского слова «частное». Слишком много настроений. Иногда Брежнев засыпал со своей книгой на коленях. Виктория Петровна тихо плакала, глядя на любимого. Победившая Лепина Леонид Ильич резко сдал. Раньше надо было постоянно чувствовать мышцы спины. Быть собранным пружинным. Теперь же, ощутив надмирность, одинокую, плавущую величавость, он позволил себе расслабиться, а это бьет по организму. Настоящий спортсмен умирает во время тренинга. Тот, кто лег на диван, уходит раньше. Он лишь изредка зажигался, становясь прежним Брежневым. То, когда Алиев преподнесет перстень, очень идет лидеру рабоче-крестьянской партии то раскатывая по дорогам дачу на штучном лимузине, отделанном внутри красным деревом. Новый подарок Хаммера, то включая макет Москвы, усеянный драгоценными самосветами светофоров. Будет ошибочным считать, что Брежнев не знал о ситуации в стране. Знал, дети ему говорили. Он, однако, достаточно устал от 30-летней изматывающей борьбы за лидерство. Теперь борьба кончилась. Андропов бессилен предпринять что-либо, ибо окружен его гвардией. Свегун и Ценев не спускают с него глаз. Рядом с Устиновым сидит верный ему Епишев, первый заместитель, комиссар. Без его визы ничто и никто не двинется в армии. Щелоков, хоть и безумствует со своими артистами, что мутят в стране воду, жили б как все, а то сами нервничают и народ баламутят безумцы, крепко держит в руках аппарат внутренних войск. А с тех пор, как зять стал его первым заместителем, каждый шаг шалуна известен в доме. Да и дети за него горой. Балует их, позволяет все, что хотят. Не надо бы так, но, с другой стороны, если мы не имели молодости, прошла в борьбе за хлеб насущный, который только должность гарантировала, то им-то можно пожить сласть. Жизнь ведь быстролетная. Когда однажды Андропов тронул на Политбюро вопрос о теневой экономике, О том, что в ряде регионов страны произошло сращивание разветвленной мафии с аппаратом системы, причем в Сочи, как и в Днепропетровске и Ростове нити ведут к воротам государственных дач, Брежнев повторил обычное. «Не надо раскачивать лодку. Обообщение опасное. Можно разбираться с отдельными случаями, но делать выводы преждевременно. Пусть аппарат работает спокойно. Он наша надежда и опора». Суслов молчал. Создав образ Брежнева, он оказался им же и раздавленным. Голосовал против предложения Андропова. Арест директора Елисеевского магазина ЧК пришлось проводить без санкций члена Политбюро Гришина. Не позволил бы. Также без санкций партийного руководства был взят сочинский городской голова Воронков. Началась обхватывающая, внешне правда незаметная, затаенная атака на брежневскую коррупцию. Андропов подвинул к этой работе прокуратуру, вычленив из всех замов одного, найденного. Подсказал ему направление удара, снабдил материалами, но сам в драку не лез. За Медуновым и же с ним стоял аппарат. Не сладить, сомнут. Случай действительно закономерен в той же степени, как и закономерна случайность. Лениво отмахиваясь от текущих дел, новый вождь подолгу жил на своих дачах. Все чаще и чаще просил показывать ему те фильмы, которые полюбил с молодых еще лет. Растрогался после Тихого Дона. Повелел наградить исполнителя главной роли орденом Ленина и званием народного артиста СССР. Одновременно такого раньше не бывало. Уж больно хорошо этот Мелихов играет. Надо отметить. После любимого Зигмунда Колосовского посмотрел подруги Зои Федоровой. Поплакал. Андропов, узнав об этом, нажал. Викторию Федорову, дочь актрисы адмирала выпустили в штаты к отцу. Угодно духу хельсинских соглашений. Белый дом оценит такой же с Москвы. Кто-то запомнил, кто именно, наверное, дети, похлопотали за само Зою Федорову в 81-м. Мать не пускает в гости к дочери. В Америке может начаться очередная кампания. Брежнев поинтересовался, сколько актрисе лет. Ответили, что за 70. Сказал обратиться к помощнику по культуре Голикову, разберется. Тут разобрался. С ней дело плохо. Организовала побег дочки, сейчас имеет дело с отказниками. Говорят, через ее руки проходят миллионы. Распределяет деньги тем, кто ждет выезда. Да и ей помогают, рука руку моет. Брежнев повелел, чтобы уточнили. Можно помочь, старуха, какой от нее вред. В одночасье начался скандал в доме. На этот раз с артистом Буряцей. Краем уха, вождь услыхал, как говорили, что цыган знаком из Зои Федоровой. Того, что касалось близких, не забывал никогда. Становился внимательным. Постоянная сонливость слетала вмиг, глаза делались прежними, зоркими. Начинал подолгу смотреть на свое отражение в зеркале. Перед каждым пленумом так собирался. Вспомнил, как брат, крепко подав, позволил себе шутку: Алень, про тебя, говорят, бровинусь в потемках. «Отлучил на время. Дурак. Знаешь, что можно позволять при гостях?» «Пока во всем не разберутся, никуда эту Федорову не отпускать», — сказал, как отрезал. Между тем, наблюдая за ростом коррупции мафии, понимая, что страна катится в пропасть, Андропов, закрепив свои позиции в прокуратуре, решил, что настало время переходить к решительным действиям, ибо вся Москва уже говорила о том, что дочь генерального секретаря проводит дни и ночи в обществе буряции. А тот, как сообщали информаторы, связан с людьми, имевшими выходы на коррумпированное подполье. Сделки заключались миллиардные, был задействован высший эшелон системы. Аккуратные попытки подтолкнуть к действиям Щелокова успехом не увенчались. Тот тормозил дело, говорил, что надо тщательно перепроверить полученные сообщения. Возможно, кто-то хочет бросить тень на семью вождя. Можно допустить, что все это – дьявольская работа сионистских западных спецслужб, которые страшатся гигантского авторитета, завоеванного в мире добрым гением Леонида Ильича. Понятно, что это бесит противника. Следовательно, возникшая ситуация должна быть подконтрольна лишь ЧК, а никак не Министерству внутренних дел. Андропов согласился с такого рода концепцией Николая Анисимовича. Попросил его, однако, не отказываться от совместных проработок отдельных эпизодов и в тот же день поручил Цвигуну осуществлять руководство операции, заметив при этом, что на нем, Семене Кузмича лежит прямая ответственность за то, чтобы генеральный секретарь был в абсолютном неведении о происходящем. «Никто не вправе попросту нервировать Леонида Ильича. Нам слишком дорого его спокойствие. Этим он отрезал все пути Цвигуну и Щелокову и тищал обидное к Брежневу. «Сами принимайте решения, сами выносите рекомендации». Решать буду не я, а ЦК. Слишком сложное дело. Андропов понимал, что каждый его шаг и поступок подконтрольны. Он жил в состоянии постоянной круговой обороны. Неожиданный для всех арест Буряцы, проведенный прокуратурой и следственным отделом КГБ в январе 1982 года, вскоре после того, как была ограблена укротительница «Тигров» Ирина Бугримова, казалось бы, частный эпизод, стоявший, тем не менее, в одном ряду с делом Федоровой, повел к непредсказуемым последствиям. Как только Андропова с помпой проводили из ЧК на место Суслова, новое руководство КГБ сразу же передало Буряцу уголовному розыску со строжайшим указанием Щелокова подойти к делу неординарно. Казалось бы, скандал был погашен, но, тем не менее, Брежнев по-прежнему не принимал Щелокова. Хотя тот нажал на следователей, и статья, по которой Буряца был взят КГБ и прокуратурой, была заменена на другую, значительно более легкую. Перемещение Андропова вверх означало, что он теперь обязан курировать не только идеологию, но и внешнюю политику. То и своих прежних коллег по триумвирату Громека и Устинова. разделяя и влавствуй. В Кремле они теперь сидели по поврось. Громека и Устинов, как всегда вместе... Андропов возле спящего Брежнева и Бойкова Черненко. Чука, таким образом, от борьбы с коррупцией была устранена. На этот раз пронесло. Борьба за власть входила в решающую фазу. И ясно, победить в этой борьбе обязаны Черненко или Гришин. Но никак не Андропов. Чужак. Хренков, он же Витман, он же Сорокин, узнал об этом через вновь налаженные связи. Ниточки-то высоко тянулись. Вокруг детей бродили свои люди, выходившие на вельможных массажистов, ясновидящих, поваров, министров, секретарей, певцов, катал, педикюрж, гадалок, портных, скорняков, танцоров, актрис, форцовщиков, академиков и шоферов. Вот они, истинные источники информации. Да здравствует информационный взрыв!